Глава 51. Файлы. Элиас Деори. «Что за шествые каракули? Как это нам поможет спасти Дейва?» — нетерпеливо спросил я, рассматривая содержимое объемных файлов, полученных от Рейны. Мелькавшие перед глазами расчеты и выкладки лично мне ни о чем не говорили. «Подожди!» «Если это то, о чем я думаю, тогда понятно, почему Дерумы рисковали собственными шкурами ради какого-то чипа». Хмуро отозвался Лерон, шустро перелистывая страницы с непонятными формулами и чертежами. «И что же это?» — раздраженно спросил я, не в силах поверить, что жизнь моей семьи оказалась под угрозой из-за этих файлов. «Это научное открытие, прорыв в технике, я бы даже сказал, в молекулярной физике». «А еще там цифровой патент на него!» «Удивительно!» — с воодушевлением отозвался Лерон. «Не вижу ничего невероятного, и хочу напомнить, что из-за этих бумажек жизнь вашего сына висит на волоске. Объясните мне доступным языком, о чем идет речь. Что такого ценного было в этом чипе?» «Резче, чем было нужно», — потребовал я ответа. «Ты прав, я немного увлекся. Как бы проще тебе объяснить?» Вся электроника и техника нашего сектора галактики построена на использовании матриц из различных полисателлитов. Мама Рейны, Вайола де Ори, занималась изучением волнового воздействия на некоторые материалы, и, судя по этим документам, ей удалось изобрести излучатель, который разрушает этот полимер, но не сразу, а через определенное количество времени. «Скорость разрушения вещества зависит от времени и интенсивности примененного воздействия. Луч просто перестраивает кристаллическую решетку молекул, меняя их свойства. Но ей не удалось стабилизировать процесс. Поэтому потом новое вещество разрушается», — пояснил мне отец Дэйва, хмуро потирая подбородок. «Насколько я помню, корпорация Дерум владеет крупнейшей фабрикой по производству микросхем для различных сфер машиностроения, и вся эта череда очень удобных несчастных случаев, они подстроили все это. И смерть родителей Рейны тоже из разряда подобных «случайностей» осенила меня. «Похоже на то, но это не отменяет того факта, что нам как-то надо срочно вытаскивать Дэйвиана из рук этих преступников». напомнил второй отец-побратима братима «Судя по всему, этот излучатель у Диона имеется. Я согласен с Элиасом. В последние годы конкуренты Дерумов слишком часто погибали при странных обстоятельствах. Нам нужно вооружиться чем-нибудь, что не содержит деталей из поликристаллов», сказал Лерон, отправляя кому-то срочное сообщение со своего комма. «Для начала нам нужно найти место, где держат Дейва, а еще перехватить Диона Дерума, чтобы он не успел предупредить своих родственников. Я попросил своих ребят. Они сейчас проверяют все складские помещения, принадлежащие этому клану, особенно те, которые давно не используются. Не думаю, что Дерума решили решились бы держать пленника на чужой территории. Почти все подобные места охраняются видеосистемами и ботами», — уведомил я отцов побратима. «Разумно. Только успеют ли они найти моего сына?» Пытаясь держать себя в руках, спросил Лерон де Аш. «Мы найдем и освободим Дейва. Но прямо сейчас нам лучше разделиться. Я присоединюсь к одной из поисковых групп. Было бы неплохо, если бы вы, Лерон, полетели к Рейне. Я боюсь, что она не выдержит и наделает глупостей», попросил я отца своего побратима. «А я направлюсь на встречу с Дионом де Румом. Скинь мне координаты места, где он будет ждать Рейну. Правильно понял меня, Аш. Я согласно кивнул и переслал адрес родственнику. Все-таки удивительно, как за столь короткий срок мы сблизились с родителями Дэвиана. Аши стали настоящей семьей для нас всех. Только этим мужчинам я мог доверить самое дорогое — свою Лину. Не став тратить драгоценное время на ненужные дискуссии, мы разошлись, предварительно вооружившись рошанскими карбоновыми револьверами. Эти вещицы были настоящим раритетом и практически не использовались в наше время. Нам их доставил курьер из посольства Роша на Колвеи. Не знаю, как Лерон убедил предоставить нам эти вещицы, но был рад, что не окажусь безоружным в случае перестрелки. Опасаясь того, что дерумы постараются по-тихому от меня избавиться, подстроив аварию, я отказался от собственного флайта, а воспользовался услугами случайного такси. Звонок от моего коллеги Эйвина застал меня в пути. Эл, ты был прав. На одном из законсервированных складов корпорации дерумов есть кто-то живой. Его тепловая подпись практически неподвижна. Скорее всего, пленник привязан. Лови координаты. Наши все уже вылетели туда. сообщил мне друг. «Отлично! Просканируйте помещение на наличие взрывчатки и прочих неприятных сюрпризов. Если все спокойно, то без меня не начинайте штурм. Дэйв может не поверить в то, что вы друзья», предупредил я Эйва, меняя маршрут такси. «Сделаем!» отозвался коллега и отключился, а меня мучило дурное предчувствие. Вроде бы пока все шло гладко, но смутное беспокойство снедало меня изнутри.